Глава 4. Заброшенный чердак. Когда мы пришли из школы на следующий день, Марина уже забрала Томми из садика и ждала нас с метлой в руках. На ней были короткие шорты и мамина старая футболка. Я обещала вашим родителям, что мы будем с пользой проводить время. Так что мойте руки, переодевайтесь в одежду, которую не жалко испачкать, и вперёд на чердак. «И что, вы забыли на чердаке?» Я зевнул. Мне совсем не хотелось работать после школы. Вот бы развалиться на любимой кровати и вздремнуть, а потом погулять с Биллом и Бобом. «Не ленись, Рексенок!» Марина словно прочитала мои мысли. «Сегодня мы будем прибираться на чердаке. Что может быть интереснее? Вы сами знаете, что никакое другое место в доме не хранит столько загадок и тайн, сколько заброшенный чердак!» Услышав слово тайна, я сразу почувствовал прилив сил. Я побежал в свою комнату, скинул школьную одежду и уже через минуту был в старой футболке и шортах рядом с Мариной. Вскоре подошла переодевшаяся Бэтти, а Тимми уже давно был готов. Мы поднялись по лестнице и открыли дверь на чердак. Уф, прямо на меня вылетела летучая мышь. Я едва успел увернуться. Чердак действительно был заброшен. Я вообще не помнил, когда последний раз сюда заходил. Почти ничего не было видно. Я подошёл к окну и отодвинул штору. Нашему взору открылся фронт работы. Посреди чердака стояла груда всякой всячины, башня из старых стульев поднималась до самой крыши, бесконечные коробки, старые игрушки, мой трёхколёсный велосипед и ещё много-много всего. Да, уж, работы тут не на один день. Марина развела лапами. Ну и хорошо. Будет чем заняться. Итак, приступим. Наша цель разобрать все вещи на три кучи. Первая полный хлам, который годится только для переработки. Вторая вещи, которые можно починить и подарить им вторую жизнь, например, отдать тем, кому они пригодятся. И третья куча это забытые вещи, которые понадобятся нам самим. Как интересно на чердаке. Почему мы здесь не бываем? Вот бы сделать тут наш штаб, предложил маленький Тимми. Отличная идея, малыш. Так и поступим. Мы уберём весь хлам и сделаем тут прекрасную комнату наш секретный штаб. Марина улыбнулась. За работу. Мы начали со стульев. Разбирать высоченную башню оказалось весело. Тимми залез ко мне на плечи и дотянулся до маленького стульчика на самом верху. Это был деревянный стульчик с наклейкой в виде бабочки. Мой самый любимый в детстве. Помню, как мы с Бетси ссорились за право сидеть на нем. «Этот стульчик мы никому не отдадим», — сказал я. «Он мне дорог, как память. Смотрите, он совсем не поломан. Его просто нужно покрыть свежим лаком и будет как новенький». Ну, останется здесь в штабе. Теперь на нём будет сидеть Тимми. Остальные стулья оказались тоже в неплохом состоянии. Но где-то нужно было починить ножку, где-то поменять обивку и покрыть лаком. У меня есть идея. Давайте пригласим нашу команду сыщиков. Мы и Била и Боба предложила Бетти, стирая пыль с очередного стула. Пусть нам помогут. Так мы быстрее приведём в порядок наш штаб. Это ты хорошо придумала, сестрёнка. Я достал телефон из шорт и набрал по очереди Мэри, а затем Билла. Через час вся команда была в сборе. Билл с братом принесли лак для стульев, а Мэри ткань для обивки. Я достал из подвала молоток и гвозди. Работа закипела. Мы с мальчиками чинили ножки и покрывали стулья лаком, а Бетти, тётя и Мэри вспарывали старую обивку и нашивали новую. Через несколько часов Башня из старых стульев превратилась в 20 красивых, почти новых деревянных стульчиков. Мы были очень довольны результатом и договорились встретиться завтра после школы, чтобы продолжить уборку штаба. На следующий день вся наша команда снова собралась на чердаке. Вчера мы разобрались со стульями, а сегодня принялись за коробки. Ух, сколько тут было всякой всячины. Мои тетрадки с прописями с первого класса, Маленькие платьица Бетти, погремушки Тими. Какая красивая розовая юбочка с хити нароком, а вот и кофточка к ней. Мои любимые, Бетти захлопала лапками. Я не хочу, чтобы они пылились здесь на чердаке. Я постираю все свои вещи и отдам их маленьким собачкам, пусть носят. Тими в это время разбирал коробку, где лежали альбомы с фотографиями. Он взял один толстый коричневый альбом в кожаном переплёте, открыл его и стал смотреть. Ой, а тут наша мама совсем ещё щеночек. А тут она уже постарше, а с ней малышка Марина. А вот опять маленькая Марина на лапах у бабушки. Бабушка улыбается своей внучке. Так мило! Тимме стал внимательно рассматривать фотографию. А почему у бабушки такие большие зубы и лапы? Вся команда подошла к альбому и посмотрела на старый снимок. Бабушка держала маленькую Марину в лапах. У лапы действительно были очень крупными, а в доброй улыбке виднелись большие зубы. "Это моя любимая бабушка Клариса", объяснила тётя Добрейшей души собака. А крупные зубы и лапы у нее потому, что она была наполовину волком. «Наполовину волком!» Билл и Боб подпрыгнули от удивления. «Вот это да!» «Волком? Что, серьезно? Да ты шутишь, Марина!» Не поверила Мэри. «Если наша прабабушка была наполовину волком, то почему мы об этом не знаем? Ни мама, ни папа никогда не говорили нам». Бриц приложила лапы к щекам и во все глаза уставилась на фотографию. Ой, кажется, я не должна была это рассказывать. Марина закрыла рот лапой. Это что-то вроде семейной тайны. Хотя почему непонятно. Я лично считаю, что вы уже взрослые и должны знать историю своих предков. Конечно, совсем ничего особенного. Просто наша прабабушка была наполовину волком. С кем не бывает. Подбодрил тётю я. Мне чрезвычайно хотелось узнать больше о бабушке Кларисе, ведь именно её брат след зачем-то хотел украсть вор. Ах, кто был Волком Марин? Её мама или папа? Папа. Он был вроде потомком какого-то племени. Как же оно называлось? Кажется, Танликонцев. Да, Танликонцев. Отец Кларисы был сильным, смелым и добрым. Он покорил сердце бабушкиной мамы, немецкой овчарки, когда та была молодой собачкой. Так волк и немецкая овчарка поженились. Как романтично, улыбнулась Мэри. У них родился единственный ребёнок, дочь Клариса. Вот и вся история. Не знаю, что тут можно скрывать от вас. Действительно ничего особенного, подтвердил я. «Мне очень хотелось расспросить Марину про бабушкин браслет, но я не знала, как это сделать естественно, чтобы разговор как бы сам пошел в это русло». «А какая была бабушка Клариса? Ты расскажи о ней больше, Марина». «Ну, она была очень добрая. Бабушка любила играть со мной и вашей мамой, читать там сказки на ночь и петь в колыбельные. Одной из ее любимых была эта... Пусть тебе приснится сон, пойдёшь ты в танликон, по тропинке ты пройдёшь и сокровище найдёшь. Да-да, мы все знаем эту колыбельную. Нам её в детстве пела мама. Перебил Марину я. А скажи, у бабушки Кларисы были какие-то украшения? Серьги, цепочки или браслет? Может, она давала вам с мамой поиграть? Я знаю, девочки любят примерять ювелирные Есть. изделия. Честно говоря, вот этого я не помню. Бабушка была достаточно скромной, и я никогда не видела у неё драгоценностей. Она любила шить и шила нам с мамой игрушки сама. Понятно, сказал я разочарованно. Хорошая была бабушка, продолжила Марина. Когда ваши мама с папой поженились и построили этот дом? Я ещё была подростком, они забрали бабушку Кларису жить к нам. Кстати, бабуля любила этот чердак, особенно летом. Она часто поднималась сюда и смотрела в окно. Ей так нравилось здесь. Да, тут было очень уютно на чердаке. А когда бабушка умерла, на чердак перестали приходить, а сделали здесь склад. Ничего, скоро мы приберёмся, и тут будет штаб. Тогда мы тоже будем здесь собираться. И это станет нашим любимым местом, Бетси улыбнулась. Ты права, племяшка, но что-то мы разговорились, а работа стоит. Марина взяла очередную коробку, и я понял, что больше ничего полезного о бабушке Кларисе мне узнать не удастся. И я принялся за работу. Мы трудились в семером до самого вечера, отвлекаясь только на небольшой перекус. Бетси с Мэри приготовили нам вкуснейшие бутерброды с молочной телятиной и овощами. Даже маленький тимми работал, не покладая лап. Уж очень мы хотели поскорее оборудовать наш штаб. К концу дня мы разобрали все вещи. Те, что можно было починить, мы вынесли на первый этаж, а хлам отнесли во двор и разложили его на три кучи: стекло, бумага и дерево. Марина заказала вывоз раздельного мусора. Вскоре приехали машины с завода по переработке, и наш двор снова стал чистым. Уставшие, но довольные, мы поднялись на чердак. Марина повесила на окна новые занавески. Бетти поставила горшки с цветками на подоконники. Боб и Бил расстелили на полу мягкий белый ковёр с длинными пушистыми ворсинками. В углу мы поставили овальный стол, который сегодня починили близнецы, а Тими покрыл лаком. Мэри постелила скатерть в белую и красную клетку. Вокруг стола мы поставили стулья. Вот повесил на потолок старинную люстру, которую мы нашли в одной из коробок, а в углу зажёг торшер. Чердак превратился в уютный штаб. Мы были очень рады, так как отлично потрудились. Ну, двери чердака стоял старый диван. Девочки тоже поработали над ним сегодня: пропылили, сносили и помыли. Теперь он прекрасно вписывался в обстановку, но он стоял явно не на своём месте. А что, если нам переставить диван к окну?" предложила Мэри, думая, будет идеально. А одобрила Марина. Билл, Боб, я и маленький Тим подошли к дивану с четырёх сторон и попытались поднять его. Он был тяжёлый, но у нас получилось. Когда мы поставили его около окна, пол затрещал, и одна досочка сломалась прямо под ножкой дивана. Вот неудача. Мы думали, что с работой покончено, а тут ещё придётся чинить пол. Щенки отодвинули диван, я наклонился, чтобы посмотреть поломку. Я вытащил треснутую доску. Под ней была пустота. Неужели тайник? Я подсветил телефоном и увидел толстую книгу в кожаном переплёте. Значит, мы действительно обнаружили хранилище чьей-то тайны. Я достал книгу. Стряхнув с неё пыль, я осторожно открыла бложку. На пожелтевших листах были аккуратные надписи, сделанные лапой собаки. Я прочитал вслух: "Клариса Контос. Здесь я буду писать историю нашего великого рода". Мы нашли дневник бабушки Кларисы.